Глава 34. Путешественник. В Лестер мы отправились в пикапе сестры Салим. Очень медленным и без радио, но зато с настолько пронзительно верещащим двигателем, что к финалу путешествия мы все были на взводе. Мы с сестрой Салим пошли в приют, а хозяин остался ждать в машине, потому что припарковаться не удалось. Сестра Салим была по-прежнему в ярко-жёлтом костюме, а я в платье подружки-невесты и в тиаре. Сестра обратилась к дежурному. «Меня зовут сестра Салим, а это моя коллега. Мы ищем Марию Моран. Она бывшая медсестра и, возможно, была одета в форменное платье, тёмно-синее. Или в брюки», — добавила я. Дежурный сказал, что у них множество запросов по поводу Марии Моран. А я объяснила, да, это я запрашивала, мы её так и не нашли пока». Простите, ничем не могу помочь. Согласно записям, никакой Марии Моран здесь нет и никогда не было. Сестра Салим не отступала. Вообще-то, её видели здесь пару дней назад. Неужели? У нас в последнее время появилось всего два новых постояльца. Мужчина из Ноттингема и женщина... Она из Лондона, кажется. Он пролистал журнал. Бриджит Монаген. О, господи! Бриджит Монаген! «Она же дальняя родственница хозяина!» — заорала я. Дежурный сказал, что он сообщит Бриджит, что мы здесь. Но она сама решит, хочет ли нас видеть. По его опыту, такие ситуации всегда непросты. Когда он ушёл, сестра Салим прошептала, что не надо пока ничего говорить про дела, касающиеся Бриджит Монаген. Пускай с ними разбирается юрист. «Не следует бежать впереди паровоза, Лис», — сказала она. И «Её английский впрямь прогрессирует», — подумала я. Возникшая перед нами угрюмая Матрона выглядела вполне уверенной в себе. На ней были брюки и блузка из Сент-Мишель и с гардеробами с Бриксом. Я сразу узнала. «Ух ты», — сказала я, — «вас и не узнать». Матрона пошутила насчёт Сайриты, прически сестры Салим. Сестра осторожно сообщила, что леди Брикс умерла. Матрона помолчала. «И что, ради этого вы и приехали? Сообщить мне, что леди Брикс умерла?» «Мы приехали забрать вас домой, Матрона». Матрона напомнила сестре Салим, что та её уволила, потому она больше не Матрона. А сестра Салим напомнила, что она никогда не была Матроной, если уж ей так хочется поспорить. «Я уволила вас за вопиющую безответственность. Вы оставили беспомощного пациента посреди поля с овцами. Вспомните!» Дежурный наблюдал за нами из-за стойки. «Он не беспомощный!» «Он испорченный, старый ублюдок», — огрызнулась Матрона. «Я вас уволила, но я не выгоняла вас на улицу», — продолжала сестра Салим. «Я ясно дала понять, что вы можете оставаться в своей комнате, пока не найдёте другого места проживания». «Ну вот, я и нашла его здесь. Нормальное место». «Вы вернётесь домой?» — спросила сестра Салим. Матрона пожала плечами. Дежурный продолжал наблюдать. «Так едете или нет?» поторопила я. «Я хочу проводить маму в свадебное путешествие». Матрона побрела в комнату и вернулась с трудом волочать чаеварку и сумку. Мы возвращались в райский уголок на озорном мудаке, на ветровом стекле которого красовались два штрафа за парковку и уведомление, что транспортное средство подлежит эвакуации, если его не переместят в течение 48 часов. Сестра просила меня составить компанию хозяину в пикапе. Но я наотрез отказалась ещё хоть раз в жизни садиться в эту развалину. В райском уголке хозяин позвонил Джереми Хьюзу, не заскочит ли он побеседовать с Матроной Бриджит Моннаген. Я опоздала проводить маму и мистера Холта, поэтому позвонила в Белл-Инн, в Мортон-Инн-Марш, где они остановились на ужин и переночевать. Чудом меня соединили прямо с их комнатой, и я смогла поболтать с мамой, пока мистер Холт принимал ванну. Я рассказала, что мы вернули Матрону, и в двух словах объяснила, что Матрона оказалась той самой женщиной, вероятно, которой леди Брикс завещала коттедж. Мама очень обрадовалась и передала Матроне горячие поздравления. «Мы пока ей не говорили», — сказала я, — «на всякий случай». Мама всё поняла и сказала, что новость действительно может вызвать шок и что надо быть готовым к неожиданной реакции. Это всё равно, что победить в соревнованиях, в которых и не знал, что участвовал. У неё может инфаркт случиться. Джереми Хьюз сразу направился в хозяйский уголок, сопровождаемый хозяином и Матроной, и сообщил о том, что леди Брикс завещала коттедж. Он отверг глупости в виде кофе и сухих сливок. Поверенный желал поскорее покончить с делом и успеть домой к ужину. И это справедливо. Вечер субботы. Готова спорить, у них на ужин был стейк. Он именно такого сорта человек». Сестра Салим, Эйлин и я подслушивали и готовились к неожиданной реакции. «Жить до конца дней, после чего коттедж возвращается в собственность Андерсона. Кроме того, вы можете жить на доходы, получаемые отсюда, в случае, если обретёте иное жилище», — Бубнил Джереми Хьюз на своём адвокатском жаргоне. «Погодите, я могу жить там. А потом чего?» — спросила Матрона. «Вы можете уехать оттуда и жить где-нибудь ещё на деньги, получаемые от сдачи коттеджа в аренду. В пансионе, например, если пожелаете», — уточнил хозяин. «Или если возникнет нужда». «А можно мне вместо коттеджа получить квартиру?» — поинтересовалась Матрона. И Джереми Хьюз сказал, что нет, это невозможно. Нервы мои не выдержали, и я вломилась в хозяйский уголок, где шла беседа. Мне необходимо было выяснить, немедленно. «Матрона?» — спросила я. «Вы знали, что леди Брикс — мать хозяина?» Я сформулировала предельно чётко, потому что была уверена, Матрона не поймёт сути вопроса. «Конечно, знала», — удивилась она. «А ты что, нет?» «Нет, я не знала». чего тогда так к ней подлизывалась?» Джереми Хьюз взглянул на часы, и я вышла, предоставив им заняться делами. Я ненавидела Матрону. Позже, после ухода Джереми Хьюза, Мы отпраздновали возвращение Матроны и добрые новости для неё чашечкой кофе с Ромом. Пациенты и персонал заглядывали поприветствовать Матрону и послушать байки о побегах, которые начались для неё ещё в юности. Нам пришлось выслушать некоторое количество исторических фактов и откровенного вранья, прежде чем она добралась до самого последнего приключения. День всё длился и длился, бесконечно. Даже описывая его, понимаю, насколько он выдался невероятным. Мне ужасно хотелось домой, но тут заглянули Гордон и Минди Бенкс, и Гордон был настолько взволнован, что я задержалась послушать. «Райский уголок без вас совсем не тот», — многозначительно сказал он Матроне. Но та по-прежнему не собиралась быть с ним почтительной. Она ведь видела, как он собственноручно мыл свою машину, облачившись в резиновые перчатки, а потому лишь равнодушно пожала плечами. «Я слышал, вы угнали машину Берта», — хохотнул Гордон, имея в виду озорного мудака. «Одолжила», — поправила Матрона. И рассказала, что сначала она намеревалась жить в озорном мудаке напротив пожарной части, лангстонскую библиотеку использовать в качестве гостиной, а завтракать в путешественнике, у неё там имеется скидка, и стирать в их же туалете, где есть горячая вода и мыло камей но не сумела разложить до конца передние сиденья ровера, чтобы устроить нормальную кровать, и заявилась в приют святого Мунга, назвавшись «Бездомной Лондонкой». Мистер Симмонс расхохотался. «О да, это кресло хрен разложишь. Надо как следует приналечь». «Вы нашли в приюте свою подругу?» — спросила я. «Какую ещё подругу?» «Вашу близкую подругу. Ту, что не имеет ничего своего, кроме имени, которое вы никак не могли вспомнить». «Ах, это... Я и позабыла про неё». Матрона на удивление тепло отзывалась о приюте святого Мунга и упомянула только об одном неприятном эпизоде, когда кто-то принял её мягкую игрушку за крысу и швырнул в неё огнетушителем. Я наблюдала за выражением лица Матроны, за её пухлыми жестикулирующими руками, когда она вела свой бесконечный рассказ и впадала в странную литургию. Достойный соперник радостям и горестям знаменитой Моль Флэндерс, подумала я, которая родилась в Нью-Гейтской тюрьме и в течение шести десятков лет своей разнообразной жизни, не считая детского возраста, была двенадцать лет содержанкой, пять раз замужем, из них один раз за своим братом, двенадцать лет воровкой, восемь лет сильной в Виргинии, но под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в раскаянии. Написано по её собственным заметкам. И я порадовалась собственной интеллектуальности и выдающимся способностям Моль. Решила посоветовать Матроне как можно скорее засесть за мемуары. «День открытых дверей сегодня прошёл очень хорошо», — сообщила Минди Бенкс. И хотя Матрона не проявила особого интереса к нашим достижениям, мы всё же не удержались и рассказали ей обо всём. Сестра Салим подробно описала мои сэндвичи в виде сердечка и восхитительные транспаранты Карлы Би. Эйлин рассказала про Аттенборо, про их приятные голоса и каштанового цвета автомобиль, а ещё как им понравились её картины. Карла Би вспомнила про очаровательное свадебное платье моей мамы и как Сью выпрыгнула в окно. Мистер Симмонс признался, что ему не позволили выступить с фокусами, потому как сестра Салим посчитала, что это против Бога. Но та возразила, заявив, что она имела в виду законы природы. Однако оживилась Матрона только когда Миранда рассказала, как Салли Н. увела у неё Майка Ю. «А где Салли Н? удивилась Матрона. «У неё урок китайского с Майком Ю», — сообщила Эйлин. «Мне плевать», — фыркнула Миранда. «Я вернулась к СМИГу». Уже было поздно. Ночные сёстры занялись приготовлением вечерних напитков, Мы веселились, вспоминая радостные моменты, печалились, вспоминая менее радостные, и подняли чашки с кофе за Леди Брикс. «И мы с таким восторгом услышали новость, что вы унаследовали чудный дом», — прощебетала Минди. «Правда же, Гордон?» «Да», — подтвердил Гордон. «Поздравляем». «Вообще-то это никакой не чудный дом», — проворчала Матрона, «а крохотный коттедж в жопе мира, и в нём живёт какой-то хиппи». «У него договор краткосрочной аренды», — возразил хозяин. «Синева съедет оттуда в январе, если пожелаете». «Вы как будто и не рады», — удивилась Миранда. «Ага», — сказала Эйлин. «Вы же только что унаследовали коттедж с двумя пристройками и миртовым деревом, чёрт побери». «Да, учитывая весь этот шум и всё такое», — многозначительно добавила я. «Боже правый». «Ну, конечно, я довольна», — пошла на попятную Матрона но я хочу обратно на работу». И тут голос её дрогнул. «Правда?» — спросила сестра Салим. «А вы сможете хорошо себя вести? Весь вопрос в этом». «Разумеется, я буду хорошо вести себя», — с негодованием заявила Матрона. «Сейчас у неё есть свой коттедж, она справится», — поддержала я. «В таком случае, да, нам действительно нужна помощница медсестры» сказала сестра Салим. «С проживанием?» — уточнила Матрона. «Если захотите». «Но нам ведь не нужна помощница», — возразила Эйлин. «Нужна», — объявила сестра Салим. «Нам нужна замена Лис». «Что?» — испугалась я. «Да, Лис, ты уволена», — сказала сестра. Я разрыдалась. «Как? Почему?» «Потому что ты должна ходить в школу». «Дела у нас наладились, Лис, и это означает, что мы больше не можем держать тебя на службе», — грустно сказала сестра. «Мне очень жаль». Все смотрели на меня, а я переводила взгляд с одного лица на другое, пытаясь осознать происходящее. И вдруг мне стало ясно, что всё устроилось. У хозяина теперь достаточно денег, чтобы райский уголок прочно встал на ноги, и сестра Салим под боком, в прямом и переносном смысле, и пёсик Рик в кармане. Я научила сестру Салим всем эвфемизмам, которые ей пригодятся. Матрона в безопасности и, похоже, навсегда. Мистер Симмонс там, где желает быть. Майк спасён от Миранды. Миранда вернулась к любителю секса Смигу. Салли Эн учит китайский в семействе Ю. Моя сестра готовится начать карьеру медсестры. А моя мама вышла замуж. Теперь, когда у тебя есть все эти книжки, ты запросто сдашь любые экзамены. Ободрила меня Эйлин. Я не могла сразу решить, мне впасть в тоску или горделиво приосаниться. Но тут, кстати, подвернулась Миранда. «Майк всегда говорил Лизе, ты у нас интеллектус?» «Интеллектуалка», — уточнила я.